Он резко затормозил и обернулся. За его спиной стояли плечом к плечу Крэб и Гойл, наставив на него волшебные палочки. А потом в узкий просвет между их глумливыми рожами он увидел Драко Малфоя. — У тебя в руках моя палочка, Поттер! Малфой наставил на него свою через щель между Крэбом и Гойлом. — Нет, уже не твоя, — ответил Гарри, крепче сжимая палочку из боярышника. — Я получил ее в честном бою, Малфой. «А кто одолжил тебе эту?» «Моя мать», — ответил Малфой. Гарри рассмеялся, хотя ситуация была не из веселых. Рон и Гермиона словно пропали куда-то. Похоже, в поисках диадемы они ушли за пределы слышимости. «А что это вы, трое не с Волан-де-Мортом?» — спросил Гарри. «Хотим получить награду», — ответил Крэб. У него был удивительно нежный голос для такого огромного тела. Гарри вообще, кажется, не случалось прежде слышать, чтобы он открывал рот. Крэб блаженно улыбался, как маленький ребенок, которому пообещали мешок конфет. — Мы остались тут, Поттер. И решили не эвакуироваться. И решили доставить тебя к нему. — Отличный план, — сказал Гарри с насмешливым восхищением. Он не мог поверить, что Малфы, Крэб и Гойл задержат его в двух шагах от цели. Медленно спиной он стал отступать к каменному бюсту со съехавшим на бок крестражем. Успеть бы схватить его, прежде чем начнется борьба. — А как вы сюда попали? — поинтересовался он, чтобы отвлечь их. — Я весь прошлый год только что не ночевал в комнате спрятанных вещей, — откликнулся Малфой ломким голосом. — Я знаю, как сюда попасть. — Мы прятались в коридоре снаружи, — хрюкнул Гойл. — Мы теперь умеем выполнять маскирующие чары а тут ты выскочил из угла, прямо перед нами. Его лицо расплылось в тупую ухмылке. — И бормочешь, что тебе нужна Диадама. Что за Диадама? Гарри, — раздался голос Рона из-за стены справа от Гарри. — С кем это ты там разговариваешь? крэб сделал быстрый выпад волшебной палочкой в сторону высоченной стены из старой мебели, помятых чемоданов, книг, одежды и всякой неподдающейся опознанию рухляди и крикнул. — Десцендо! Стена задрожала и обрушилась в соседний проход, где стоял Рон. «Рон!» — завопил Гарри, и тут где-то вдали раздался вскрик Гермионы. Гарри увидел, как лавина предметов катится на пол с другой стороны от полуразрушенной стены. Он направил палочку на ее остатки крикнул финита и лавина остановилась. «Нет!» — крикнул Малфой, перехватывая руку Крэба, собиравшегося повторить заклятие. «Если ты обрушишь комнату, мы уже не найдем под обломками эту диадему!» «Ну и что?» — сказал Крэб, вырываясь. — Тёмный лорд просил Поттера, а не Диадаму. — Поттер пришёл сюда за ней! — сказал Малфой с плохо скрытой досадой на тупость своих товарищей. — А это должно означать... — Что должно означать? — набросился Крэб на Малфоя с откровенной яростью. — Кого тут интересуют твои рассуждения? Я не собираюсь больше выслушивать от тебя приказы, Драко. Ты и твой папаша — оконченные люди. — Гарри! — снова крикнул Рон из-за стены хлама. — Что происходит? — Гарри! — передразнил Крэб. — Что происходит? — Нет, Поттер, круц его! Гарри протянул руку за короной. Заклятие Крэба не попало в него, а ударилось в каменный бюст, подлетевший в воздух. Диадема соскользнулась в его верхушки и скрылась из глаз в нагромождении рухляди внизу. «Прекрати — Прекрати! — закричал Малфой на Крэба, и крик его разнесся по всему огромному помещению. — Темный лорд хочет получить его живым! — А что я его убиваю, что ли? — рявкнул Крэб, сбрасывая удерживающую руку Малфоя. — Хотя, если получится, я его все же убью. Темный лорд так или иначе хочет его смерти. Так не все ли равно? Совсем рядом с Гарри полыхнуло алое пламя. Позади них из-за угла выбежала Гермиона и метнула оглушающее заклятие прямо в голову Крэба. Она не попала только потому, что Малфоя успел оттолкнуть Крэба в сторону. «Грязнокровка! — Грязнокровка! — Ава да кедавра! Гарри увидел, как Гермиона пригнулась, уворачиваясь. И бешенство на Крэба, покусившегося на убийство, затмило в нем все другие чувства и мысли. Он выстрелил оглушающим заклятием в Крэба, который, отскочив, выбил волшебную палочку из рук Малфоя. Она тут же исчезла из глаз в груди поломанной мебели и коробок. — Не убивайте его! Не убивайте его! — крикнул Малфоя, Крэбу и Гойлу, нацелившим палочки на Гарри. Гарри сумел воспользоваться их секундным колебанием. — Экспиллярмус! Малочка Гойла вырвалась из рук хозяина и исчезла в завалах за его спиной. Гойл бестолково затоптался на месте, пытаясь отыскать ее. Малфой увернулся от второго оглушающего заклятия Гермионы, а Рон, внезапно появившийся в конце прохода, пальнул в Крэба полновесным заклятием окаменения, но немного промахнулся. Крэб круто обернулся и снова выкрикнул «Авадо кедавра!» Рон пригнулся, уклоняясь от струи зеленого пламени. Малфо, оставшийся без палочки, спрятался за трехногим гардеробом, и тут на них налетела Гермиона, на ходу поразив Гойла оглушающим заклятием. «Она где-то здесь!» — крикнул ей Гарри, показывая на кучу хлама, в которую упала диадема. «Поищи, а я пока помогу Рону!» «Гарри!» — крикнула она. За его спиной раздался звук, напоминающий шум прибоя. Он обернулся и увидел, что Рон и Крэб со всех ног бегут к ним по проходу. — А горяченького не хочешь, тварь? — проревел Крэп, подбегая. Но, похоже, он потерял контроль над своими чарами. Огромные языки пламени гнались за ними, облизывая по краям завалы рухляди, рассыпавшиеся сажей. — Агуаменти! — заорал Гарри, но струя воды, хлынувшая с конца его волшебной палочки, тут же испарилась. — Бежим! — Малфой подхватил оглушенного заклятием Гойла и потащил за собой. Крэб опередил их всех. Вид у него был до смерти испуганный. Гарри Рон и Гермиона бежали за ним, а по пятам гнался огонь. Это был непростой огонь. Крэб применил заклятие, неизвестное Гарри. Когда они свернули за угол, языки пламени припустили за ними, как одушевленные, мыслящие, стремящиеся убить их существа. Огонь стал принимать разнообразные формы, превратившись в гигантскую стаю огненных зверей. Пылающие змеи, химеры и драконы взмывали ввысь, опускались и снова поднимались и вековые завалы, питавшие их, падали в клыкастые пасти, взлетали вверх под ударами когтистых лап и исчезали в огненной преисподней. Малфой Крэп и Гойл скрылись из виду. Гарри, Рон и Гермиона замерли на месте. Огненные чудища теснили их, придвигаясь все ближе и ближе, выставив рога и когти и колотя хвостами. Жар окружил друзей прочной стеной. — Что делать? — крикнула Гермиона через гудение пламени. — Что нам делать? — Держи! — Гарри выхватил из ближайшей кучи хлама две тяжелые метлы и бросил одну рону. Тот оседлал ее и посадил позади себя Гермиону. Гарри сел на вторую, и, с силой оттолкнувшись ногами, они взмыли в воздух. Пламя лязгало страшной огненной пастью, совсем немного не дотягиваясь до них. Дым и жар были невыносимы. Под ними заклятый огонь пожирал контрабанду, спрятанную от бдительных глаз поколениями школьников. Бесчисленные последствия запрещенных экспериментов, тайны множества душ, искавших здесь укрытие. Как ни вглядывался Гарри, Малфоя, Крэба и Гойла нигде видно не было. Гари спустился так низко, как позволяли разверстые пасти огненных чудищ, но не обнаружил ничего, кроме бушующего повсюду пламени. Какая страшная смерть! Он этого не хотел. — Гарри, давай на выход! На выход! — крикнул Рон, хотя найти дверь в густом черном дыму было невозможно. И тут до да, Гарри сквозь гудение и треск огромного пожара донесся тихий жалобный стон. — Это слишком опасно! — закричал ему Рон, но Гарри уже развернулся в воздухе. Очки немного защищали его глаза от едкого дыма, и он нырнул в огненную бурю внизу, пытаясь разглядеть что-нибудь живое, не почерневшее от пламени. И он их увидел. Малфой, стоя на хрупкой пирамиде обугленных столов, держал в объятиях потерявшего сознание Гойла. Гарри нырнул вниз. Малфой увидел его и протянул руку, но, схватив ее, Гарри сразу понял, что это бесполезно. Гойл был слишком тяжел, и мокрая от пота рука Малфоя мгновенно выскользнула из ладони Гарри.